Глава восьмая. Недопущенные к охоте. У них имелась уже когда-то побывавшая в деле девятихвостка, и вообще-то у нее не хватало двух хвостов, однако число семь, как и девять, тоже было магическим. А главное, это несколько покалечено метательное орудие было заправлено по новой. Острыми наконечниками длинной метательной плети служили хитро, но очень надежно прикрепленные акули-зубы. Но это были не просто акулии принадлежности с высверленной дырочкой для подвязки, и дело даже не в том, что применялись самые крупные зубы, выдернутые из пасти хищника. Тут налицо имелось достижение островной цивилизации, причем не только технологическое, но в общем-то и культурное. Ибо, по сути, одно без другого невозможно. На первый, необремененный знанием взгляд, каждый из семи зубов представлял себя вроде бы простой предмет, но в действительности... то был весьма сложный продукт совместного действия искусства, физики и биохимии. Ибо легко обработать что-то, имея в арсенале сотню видов сверл и танки с программным управлением, но попробуй сделать то же самое, находясь в каменном веке. Тут без искусства, а быть может и колдовства, ничегошеньки не получится. Физика, естественно, не в виде формул, а в сочетании интуиции и эксперимента. Требуется для обточки зуба специальным образом. Ведь помимо своей естественно-природной функции куда не втыкаться, в новом качестве он должен был перед этим еще и лететь. Попробуй отработать такое без аэродинамической трубы, математических машин и прочей атрибутики. И требуется эксперимент. То есть, надо бы на во что-то метать. Наверное, не лучший способ дожидаться для этого охотничьего сезона. Мало того, что будет упущено время... Так и не разберешься в суете, по каким причинам этот самый наконечник девятихвостки не воткнулся куда следует. Или воткнулся, но не раскупорился и не выпустил начинку. Ведь там, внутри зуба, в хитро высверленной полости биохимия, экстракт, добытый уже совершенно тайным способом – выжимка из щупалец гигантской циании. Так что опытным путем можно проверить все сразу – и химию, и физику в едином пакете, или раздельно. То есть вначале на предмет попадания зубов в препятствие острым концом, а потом уже на предмет вытекания из него яда в нужный момент. На чем проверять? Понятно, на чем-нибудь живом. Вообще-то все эти семи и девятихвостки предназначены поражать китов. Но поди заставь стотонную тушу лежать неподвижно и ждать, пока ты отработаешь броски и исследуешь характер порезов от вонзившихся вплоть зубов. Потому, наверное... Эксперименты проводились на самом крупном животном Вселенной двух островов – человеке прямоходящем. К тому же он был еще и самым многочисленным, а ведь исследовательская работа требует повторяемости процессов. Нет, понятное дело, что само воздействие биохимии проверять на привязанных деревьям пленным, может, и не стоило. Лишний расход ценного сырья. Однако ведь надо определить, какое количество яда вытекает из зуба и вытекает ли вообще. К тому же, добыть пленных можно в любой сезон. Достаточно ли сделать набег на соседнюю землю? Весьма допустимо, что научные исследования велись одновременно на обоих участках суши. Не исключено, что колдовская каста даже сотрудничала. Почему, собственно, нет? Ведь после, когда методика охоты на китов окончательно отработалась, оба племени научились использовать временный мир для успешной кооперации. Так что, по большому счету, Набеги соседей возмущали, но цели должны были внушать уважение. Ведь наука требует жертв. Так вот, сейчас у пяти юношей самой длинной земли имелась неучтенная в арсенале племени хвостатка. Когда-то большие дядьки из числа допущенных к кокоте не отцепили ее от выбросившихся на берега зверя, не заметили в суете. А может, она отвалилась от кита, когда он таранил берег? В общем, это не важно. Важно, что Хаби везучий палец Найдя потерявшую два зуба девятихвостку, не отдал ее взрослым охотникам и не отнес колдуну. Ну, а потом стало поздно. Отдать такое не сразу значило поставить себя под подозрение. Верховный колдун Арчажеек, ждущий длинной ночи, помнил все и всегда. За кражу священного инструмента могли наказать тут же, но не исключались и последствия. Например, никто не мог знать загодя, на кого в нехорошее... Голодное время укажет вращающийся палец Бога. Но ведь не исключалось, что имеющий прямой контакт с благими огненными рыбами, шаман способен подсказать точное направление. И тогда из хаби везучего пальца сделают суп, ибо для большого важного дела вполне может умереть одиночный человек. Но племя должно жить, жить и крепнуть, несмотря на то, что киты почему-то забыли посетить свою бухту развлечений, а ушедший в набег на самую высокую землю, отряд не вернулся. Ведь племя должно крепнуть и плодиться, ибо теперь у вождя высокой земли Теянасы наличествует мясо целых девять мужчин длинной земли. Но может Теянаса, хозяин теплой воды, не прикажет заготавливать сало и все скушает быстро, и тогда людям высокой земли захочется еще. Тогда они сядут на пироги, и племя самой длинной земли должно крепнуть. крепнуть и быть на чеку. Хаби, везучий палец, еще не значился допущенным к охоте, но он был на чеку, он и его друзья.